Глава 9 Первая половина дня прошла для новой команды продуктивно. В сутки с момента регистрации, несмотря на последнее место в месячном зачете, мы были первыми в суточном прогрессе. За 4 часа на пятерых членов команды вышло больше тысяч ксеноморфов-воинов, 309 бегунов, 54 крушителя, 9 диаконов и 3 претарианца. Головокружительный прогресс по сравнению с прошлыми днями давался большой кровью. Бишкек, вопреки резистам и углеродному панцирю, погиб дважды. Я слился четыре раза. И только Лаура с Бустером ни разу не погибли. Без двух хаев было бы совсем тяжко. Герда в седьмой раз вернулась с респаума на околоорбитальной станции. Соло-убийство притарианца она так и не осилила, хотя и перла на элитного бодигарда матки с упертостью Кая. «Так невозможно! Надо что-то менять!» «Ага», — кивнул я, ухмыляясь. «Например, выключить режим около Раша и не переть на монстра 310 уровня в одиночку, имея лишь 149-й». «Но я же могу! И в соло от меня гораздо больше профита!» «Так у тебя получается опустить хиты претарианца на третий, вынудить его использовать основные обилки, но тебе хватает одной его атаки по площади, чтобы пойти на респаун». «Да, после твоего начала у нас получается убить притерианца, потеряв всего одного-двух, но это невыгодно». Я и не заметил, как наставительно поднял палец вверх в подтверждение своих слов. «А ты не охамел, Кув?» Вклинился в разговор обычно немногословный бустер. «В группе антинуба день считался крайне удачным, если мы зачищали один-два квартала. А сейчас мы прошли треть города, слили трех притерианцев и стоим у спуска в улей. Ты недоволен?» И это при том, что солнце еще только в зените». «Недоволен», — согласился я, — «ставить тебя, гранатометчика, на позицию саппорта аптечки или Лауру, чья сила слабеет с расстоянием рядом со снайперами. Сам скажи, что это». «Ну, извини, не все могут так нагибать систему, как ты», — саркастично произнес Бустер. «Да не систему надо нагибать, а головой думать». Или в том, что ты сменил медмодуль на плазменный турель и переносной щит, ей что-то имбалансное. В нашей связке с ней есть имбаланс. Ксину наскалился, глядя на Кастанику. Она не подпускает никого ко мне. Ну а я только жму на гашетку и меняю энергоячейки на турели. Лаура такого к себе внимания засмущалась и закрыла прозрачное забрало экзобрани. Вот и славно. Но к вам у меня есть претензии. И я решил похулиганить, воспользовавшись статусом лидера группы. «Лаура, вашу с бустером связку можно улучшить. Ты должна научиться перекачивать интеллект бустеру. Это не указано в способности, но это возможно. Какой у тебя параметр интеллекта и реген псиэнергии?» Лаура боязливо бросила взгляд на бустера, но ответила в общий, а не в личный чат. «Лаура, интеллект 8210, псиреген 35 в секунду». «А энергопул при нынешнем интеллекте какой?» 16420. «То есть при нынешнем энергорегене ты восстанавливаешь пси-энергию почти за 8 минут. Представь, если ты перекачаешь бустеру, ну, предположим, 4000 интеллекта, пока твой энергопул пуст, его основное оружие, конечно, не заточено на интеллект, но и турель сильно увеличит точность». «Но еже же гранатометчик. Класс поддержки, заточенный на силу» а поддержка, специализированная под интеллект, — это корабельная артиллерия, предназначенная для боев в космическом пространстве. Стой. Откуда ты узнал про мои способности? Парадокс? Тебе я София сказала? Нет, я сам. Ты ведь сам знаешь, что у меня, как ты говоришь, получается нагибать систему. Разумеется, я понятия не имела о способностях бустера, но признаваться в этом не стал, дабы не терять лицо, разрушая собственную легенду. И слов Ксенона я понял, что его способности парадокса требовательны к атрибуту интеллекта. Просто чем выше этот атрибут, тем выше показатель расходуемой энергии. Она, кстати, у каждой расы своя. У Кастаники это пси-энергия, у меня самого Мана, у Герды спектральный эфир. Значит, Бустер не просто так выбрал позицию саппорта при расе Ксенон. Хотел создать мультиклассового аватара с приличной выживаемостью за счет повышенного роста атрибута силы, но с заточкой на интеллект. Вот только какие способности у этого парадокса я не знал. «Сам расскажешь, или продолжишь наводить тень на плетень». Бустер выдохнул, перекинул турель на другое плечо, отчего та громко звякнула по экзобране. «Евква зепсилон. Пришел после того, как оно проглотило Троицарствие. Это была маленькая инди-игра в средневеково-магических декорациях. Корявенькая и страшная». В ней даже полное погружение было сделано на графическом движке «Сапсан-1.0». «Меня привлекала ламповость». И Бустер рассказал свою историю. Когда Квазепсилон объявили о поглощении Троецарствия, на эмоциях Ксенон взял и удалил своего импира — снежного медведя с бивнями. ДД-инициатор с крепкой шкурой медведя и стихией Мороза был для Бустера больше, чем Аватар. Он был его альтер-эго. А потому после этого он направился в магазин, чтобы залить душевную травму пивом. Когда пиво кончилось, он сходил еще и еще, а очнулся бустер от холода в том самом пивном магазинчике, что навещал недавно. И не один. Человек в черном костюме, что сидел рядом, оказался сотрудником корпорации, приехавшим лично завербовать его. И Виктор Михайлович, а именно так представился вербовщик, рассказал, что произошло. Сергей перепил и повздорил с охранником, который вытолкнул из магазина щупалого посетителя, объясняя, что после 11 алкоголь ему никто не продаст. Да, и, наверное, на этом бы стоило закончить, если бы у Сергея не прорезались способности парадокса. Обычно спокойный, даже трусоватый Сергей растворил в пиве не свою горечь потери игрового аватара, а страх. Охранник, как это и положено низшей касте, самоутвердился за счет слабого и захмелевшего посетителя, вышвырнув его на улицу. Бустер, не стерпев обиды, с пьяных глаз не осознал, что находится в реальности. Сейчас Сергей ощущал себя не клерком, а импиром, снежным медведем 57-го уровня из клана «Черных бивней». И что бы сделал импир, вытолкай его в зашей какой-нибудь вышибало кабака. «Правильно». Вернулся бы и объяснил про идохи кто такие медведи из клана Черного Бивня. Сергей провел свою стандартную короночку бойца-инициатора, связку из ледяного шара и стальной удар. Сначала его точно кокон облепил снег, а затем эта масса с пьяным бустером внутри влетела в магазин, снеся стеклянную витрину и двери вместе с охранником. А вот когда настало время коронного стального удара, Бустер просто не нашел обидчиков в сугробах, что остались от его скилла. Однако Бустер не сильно расстроился этому факту, ведь он добился своей цели – оказался у холодильника с пивом. А еще до его пробуждения рядом с очередным парадоксом появился Виктор Михайлович в черном костюме, плохо скрывающем кобуру табельного оружия. Этот господин и объяснил вчерашнему клерку, как глубоко тот попал. Так Сергей Головлин, он же Бустер, и вошел в проект «Парадоксы». «Дружище, я лишь попросил тебя рассказать про способности «Парадокса», а ты выложил всю свою биографию, едва ли не с того момента, как тебе перерезали пуповину». Решил пошутить я. Неудачно. По крайней мере, Бустер не оценил подколки. «Ты думаешь нам просто? Тем, кто не может стать среднестатистическим членом общества?» Тем, кто не может быть, как все, и не хочет этого? Люди не любят тех, кто выделяется. Я пошел за тобой, думаю, что ты понимаешь нас. А э, ты, бустер, заткнись! Замолчи, пока не сказал то, за что тебе будет неудобно. Я резко перестал улыбаться, смотря в желтые глаза Ксенона. Как, по-твоему, люди становятся парадоксами? Есть какие-то условия? Или необходимо родиться с этим даром? Ты знаешь ответ? Ответом было молчание и внезапная тишина, приковывшая взгляды всех присутствующих ко мне. И я вдохнул, выдохнул и, переводя взгляд с одного на другого, произнес уже гораздо спокойнее. «Вот вам подсказка. Посмотрите друг на друга. Посмотрите, что нас объединяет». Герда, Лаура, Бустер и Бишкек переглянулись. Но идей не было, а, может быть, не хотели озвучивать свои догадки вслух. Все парадоксы — гики. Мы все ненормальные. Для нас виртуальный мир реальнее настоящего. Мы живем здесь, на серверах. Мы дышим через оптоволокно этим миром. И виртуальность реагирует на это, срастаясь с нашим подсознанием. А когда по тем или иным причинам нам приходится удалить аватар, мы переносим свои виртуальные личности в реальную жизнь и становимся парадоксами. Группа молчала, переваривая услышанные слова. А я впервые пожалел, потому что мне поверили. Ведь если все на самом деле так, а мои слова не бред, то все очень плохо. Первая очнулась от раздумий Лаура. Кошка-девочка, как обычно, не стала раскрывать рот, а предпочла написать свое сообщение в общий чат. «Лаура, это невозможно. Тогда получается, что и наш мир — виртуальная игра». Я попытался прокашляться, чтобы прочистить горло. Сейчас меня ждал длинный монолог, но вместо кашля издал глухой гортанный звук. Лаура, веришь, нет? Но я тоже склонен считать так. Я тоже думаю, что наш мир лишь симуляция. Мы лишь НПС, а кто-то наблюдает за нами. Тот, кого мы называем богом. Возможно, 15-летний подросток с прыщами, с проблемами в семье и страдающий от безответной любви. Если честно, то мне хотелось бы, чтобы все это было именно так, чтобы Бог был одиноким подростком, а не всезнающим, всевидящим сверхсуществом. Ведь если он не подросток, то как объяснить эту вселенскую несправедливость? Как объяснить то, что у грудных детей находят неизлечимые заболевания? Или почему у политиков и террористов, что по сути одни и те же люди, виновных в гибели тысяч и тысяч людей, не разваливается под ногами земля? Если это сверхсущество является подростком, я могу понять то, что я могу понять, то, что Он просто играет с нами, как солдатиками, отражая несправедливость случившуюся с ним на нас. А вот если это Бог в том смысле, который вкладывает в это слово все религии мира, тогда мне действительно страшно. Речь получилась длинной, и, договорив ее, я замолчал. «Чёрт возьми, ведь только что я затронул тему, которую лучше обходить стороной. Религия погубила больше людей, чем все известные миру катаклизмы. Наверное, больше людей погибло только от жадности, что развязывает мировые войны. Да и то не факт». «Ты сейчас серьезно? подал голос Бишкек. «Я ни в коей мере не утверждаю, что это истина в последней инстанции. Это просто мое мнение». Развил руками я. Ладно, конец привала. Нам, по-хорошему, зачистить бы еще 2-3 квартала до наступления темноты. Все, кроме бустера и Лауры, работают на максимум. А вы двое попробуйте перекачивать интеллект в обе стороны. Если научитесь, то дальше появится совместный талант, но о нем поговорим позже. Почему-то спонтанно выдумывать таланты у меня выходило гораздо проще, нежели когда это действительно необходимо. Вот и сейчас я на ходу придумал новый талант для этой сладкой парочки, еще даже не проверив, а команда уже верит. Нет, я все-таки читер, наделенный властью управлять чужими способностями в игре. И тут я задумался. А только ли в игре? Ведь и Бишкек не проявлял способности парадокса, пока я в этом не уверял Софию и самого Бишкека. С каких пор я из лидера группы превратился в проповедника, чьим словам слепо верят? И вновь начался кач. Лаура, используя способность по краже интеллекта, уже уверенно пробивала всезащиту ксеноморфов, крушителей и бегунов, наводя слепоту, оцепенение или же, наоборот, ярость. Иногда ей поддавались диаконы. Правда, в эти моменты запасы псиэнергии таяли за какие-то полторы-две минуты. Но этого хватало, чтобы уничтожать ксеноморфов, которые ментально контролировали ниже стоящих чужих. На бустера выкачка интеллекта действовала крайне негативно. Начиналось все с того, что кучность стрельбы из турели падала до уровня, как бэк бы посал При опустошении лауры и половины запаса интеллекта Ксенона он терял осмысленность во взгляде. Его раздвоенный язык вываливался по Змеиному, и он забывал, как меняется энергоячейка в турели. Но, несмотря на все негативные последствия, ДПС группы увеличивался, словно в нее вступил еще один ДД. Уровни сыпались, как из рога изобилия. Бишкек на 150-м уровне трансформировал талант поглощения углерода-5 до углеродное скрещивание-1. Новая способность позволяла Турианцу буквально прирастать к углеродосодержащим поверхностям, увеличивая запас собственных поинтов на 1% от запаса прочности углерода, содержащегося в окружающих объектах. Это только звучит громоздко и непонятно. Да и что это такое? 1%. На самом деле талант был хоть и весьма узкоспециализированный, но крайне имбалансным. Ведь взять, например, условия боя в космических кораблях. Несмотря на всю высокотехнологичность 26 века, фрегаты, чтобы бороздят космические моря, все состоят из стальных сплавов. А в стали находится до 2% углерода. Бишкек может восполнить свои хитпоинты или же полностью опустив атрибуты ловкости срастись со сталью, приплюсовав к своим шести хитов еще 1% от массы стальной детали. И это только начало, убеждал я турьянца, который, взяв 150-й уровень, стал больше походить на голема. Не забывай, что и воздушные смесь для большинства раз содержат углекислый газ. «Так что, думаю, если развивать эту ветку, то тебе откроется возможность выделять углерод из газов». Герда на 150-м не смогла взять умение на воровство скилов противника. Но девушка призналась, что просто не смогла даже прочесть все особенности расы и их обилки. «Мой рост был не таким прогрессивным, как у тиммейтов». И проблема заключалась в том, что я знал секрет уникальной прокачки, а если знаешь секрет фокуса, то перестаешь верить в магию. Да, и маска-хищника Кодекс чести Яуджа, в которую я вживил первую семечку, с каждым днем все больше казалась мне бесполезным приобретением. Нет, броню маска обеспечивала такую, как и заявлено в описании, но вот способность Кодекс чести никак себя не проявляла. Да, в описании умалчивается, что дает эта обилка. Предки Яуджа через глаза маски следят за деяниями потомков, одаривая или же карая их. Лучшее лекарство дурных мыслей — это работа. Тяжкая, монотонная, занимающая весь разум. Например, фарм, гринт или крафт предметов. К концу дня я так вымотался, что скверные мысли сами отступали, а душа просто требовала релаксации. К шести часам я дал команду на прекращение зачистки. Конечно, обидно, ведь за сегодняшний день мы зачистили почти половину города, ставшего ульем королевы ксеноморфов. Прекратить зачистку сейчас, и завтра численность монстров в улье вернется к исходному количеству. Придется все начинать сначала. Рвать жилы не было смысла, команда и так устала. Да и у каждого были свои планы на вечер. У Герда было намечено свидание — Бустер с Лаурой направлялись на прокачку и сплочения, которые, как я надеялся, должны перерасти в свидание. Сам я должен был встретиться с Софией, чтобы передать ей броню с оживленной семечкой. Я еще раз оглядел свое творение. Дендросакурадитовая фитоброня. Неоновая восточная лилия расы дендроидов. Работы первого прародителя. Владелец. София, Спот-снайпер. Уровень первый. Класс уникальный симбионт живой тип броня броня 11 способности аура истины пассивный навык позволяющий в пределах 3 метров увидеть все скрытое танцующая лилия во время боя доспех формирует отросток руку копируя оружие Копия обладает одним случайным навыком и 25% от имеющихся характеристик оружия оригинала. Значит, и София была права. Вещи с историей не получают случайных характеристик. На ум пришла известная идея. Хорошо бы найти сейчас Матильду. Рельса Трон, созданный мной в первые дни заточения в Квазепсилон, наверняка пропитан эманациями прошлых боев. И не важно, что его прежний хозяин сменил расу и аватар. Главное, он вернулся. Я ожидал вновь увидеть шаттл Софии, однако тот прибыл не один. Следом за бело-голубой чайкой под снайпера приземлился корабль, который я меньше всего ждал. Появление космолета «Антинуба», носящего бессмысленное и беспощадное название 19 сантиметров, заставило меня напрячься. Больше всего я боялся того, что София начнет уговаривать меня вернуть в команду безусловно оступившихся и уже успевших раскаяться «Антинуба» и Ларилею. Но реальность оказалась куда более приятной. «Твой новый корабль!» Вместо приветствия бросила София, выискивая глазами нечто возле меня. Не нужно быть предсказателем, чтобы понять, что она искала свой обновленный костюм, усиленный семечкой прародителя. Новый? Я вопрошающе вздернул бровь, но удержался от улыбки. Этот корабль был рухлядью уже тогда, когда я в первый раз вошел в квази-эпсилон. Ой, даренному коню в зубы не смотрят. Поморщилась София. Ваша группа и так давно выработала лимит по финансированию. Бери то, что есть, или покупайте корабль на свои деньги. «Да не вопрос», — стал спорить я. «Люди мы обеспечены. Можем позволить себе космолеты, фрегаты флайеры и эсминец. А если поднапрячься, то можно и на линкор наскрести». На самом деле это было полуправдой. Конечно, линкор я мог себе позволить, но Алиса бы не позволила транжирить семейные деньги в таком количестве. Ведь линкор — это не флайер со стоимостью ужина в недорогом ресторане. «Куф, у меня к тебе еще дело». Не стало заходить издалека девушка. Другие группы заинтересовались твоими, скажем так, возможностями. Неужели небожители ТОПа тоже захотели нагнуть систему? И ты, как официальный представитель администрации, не просто на это закрываешь глаза, ты этому способствуешь. Я откровенно издевался над менеджером по особым проектам. Я не скрывал того, что шучу. Настроение было хорошее, хоть и устал, как китайский гастарбайтер. «Администрация к этому относится нормально, так что расслабься. Никто тебе банить не собирается», — улыбнулась София. «Ну так что, ты поможешь другим командам? Все-таки одно дело делаем. А я, в свою очередь, выбью вашей группе еще финансирование. Что скажешь?» «Нет», — кратко ответил я. «Нельзя было так просто соглашаться. Иначе они не будут ценить, а значит верить. И тогда лайфхак может дать сбой». А этого мне не хотелось. Да и потом я планировал выгодить нечто большее, нежели банальное увеличение финансирования группы. Артем, не бесплатно же. Девушка явно не ожидала такого решительного отказа. София, если ты менеджер по особым проектам, то наверняка знакома с моим делом. И наверняка знаешь, сколько в общей сложности вывели денег я и остальные члены моей прошлой команды. Скажем так, я согласен помочь другим командам, но за гешефт для себя лично. И этот гешефт нематериален. «Скажи, что ты хочешь, а я передам твои условия. Я хочу Матильду». Судя по тому, как паникла спотснайпер, снайпер, она знала, что речь идет не о женщине. «Да-да, ту самую винтовку, что создал в первые дни игры. Также хочу вернуть свой щит, в котором участвовал на отборочных, еще будучи заключенным». «Щит выставлен в Зале Славы на главной станции Альфанова, а Матильда, выкуплена неким польским кланом неделю назад», произнесла она уже совсем грустно. «Значит, Скипидар узнал, что я вернулся. Он ведь тоже парадокс?» «Что? Откуда ты знаешь про...» Девушка явно хотела обойти стороной вопрос о том, кому принадлежит мое первое оружие в квазе эпсилон Про то, что некий польский клан это гуси я не знал. Просто сделал предположение. И, как оказалось, угадал. Впрочем, как и с тем, что он является парадоксом. С паном Скипидаром мы давние знакомцы. Если этот господин выкупил дорогую для меня вещь неделю назад, значит, он в курсе того, что я вернулся. Откуда он мог об этом узнать? Правильно. Увидеть мой ник в группе есть. И предположить, что я не новичок, взявший известный ник, а оригинальный куф. «Сов, мои условия меняются. Добудь щит и передай небесному кое-что на словах». «Какому небесному?» — не поняла намека София. Девочка явно была не такой испорченной, как я. «Неважно. Короче, передай Скипидару, что скоро я приду за Матильдой». «Можешь сказать, что произошло с Каем?» — сменила тему София. Парень вторые сутки не выходит в реальность, и его активность не снижается. Он попал в больницу? Скажем так, он разбил свою копилку. Я приобрел апгрейд для капсулы, чтобы уйти в дайв. Проблема в семье?» — спросила София. Проблема в отце. Ты же видела, как Бишкек реагирует на попытки самостоятельности детей? Мелкие карапузы». Я ответил полуправду. Каким бы приятным человеком ни была София, все-таки она сотрудник корпорации. Кстати, он неплохо поладил с антинобом и Ларилеей. Ребятки оказались одного поля ягодами. Кинули пиратов, угнав у них Брик, взяли контракт на зачистку от ксеноморфов планеты Мириакс и сейчас держат курс на периметр. Приглядывай за ними и держи меня в курсе. А затем я театрально стукнул себе по лбу. Да, совсем забыл. Для тебя же есть подарок. «С этими словами я топнул, и земля у моих ног разверзлась, выплевывая на поверхность пластиковый контейнер с дендрокостюмом для Софии».